Ваня Иванов и еврейское обрезание. В Ире текла капелька еврейской крови. Всего четверть, но ее хватило. Мордовские болота разомкнулись и выпустили ее в Израиль. Дело осложняла предстоящая свадьба. Жених Иры, круглолицый, светловолосый и вечно бодрый Ваня, не влезал в талмудический закон никаким богом. В посольстве Израиля Ире намекнули, что проще уехать незамужней. Ваню не желали видеть на земле обетованной. До нее не добирались и более достойные люди. Про отец Моисей вел людей сорок лет. Напрямую общался с Богом. Но тоже не дошел. Разразился бурный скандал. Его слышал весь двор. «Свадьбы не будет!» – кричала Ира. «Будет!» – кричал Иван. Звенели тарелки. Из окна на пятом этаже, где Ира жила с родителями, вылетел букет роз. Розы летели, как маленькие бомбардировщики. Они взрывались алым в сером небе. Ира уехала. Как в хорошем кино, Ваня гнался за поездом на мотоцикле. «Вернись!» – кричал он. «Я все прощу!» Ира плакала. Соседка по плацкарту смотрела на нее участливо. «Уезжаешь, деточка? Хочешь котлетку? Заешь, горе!» И она достала из фольги румяную котлету. «Свиная?» – робко спросила Ира. «Еще какая?» «Из такой вот жирной свинюшки!» И соседка показала руками, какая жирная свинюшка была. «Нельзя!» Ира отвернулась к стене и разрыдалась пуще прежнего. Наутро она сменила пояс на самолет, увидела облака и море. Почти увидела бога, так высоко летел блестящий аппарат, и вечером приземлилась в аэропорту имени бен -Гуриона. Земля обетованная, дышала фиалками, перебродившими фруктами и разноголосицей. Так пахла новая жизнь. Ваня остался среди мордовских болот. Любой другой пацан, которого кинули так жестоко, непременно бы запил. Но Ваня не пил никогда, его воротило от спиртного. Он ударился в спорт. Стал бегать три километра, пять, десять, стер колени в пыль и заполучил грыжу. Мозг его лихорадочно искал пути воссоединения с возлюбленной. В один из дней он решился с утра сел за руль своей шестерки дедого наследства и взял курс на областной центр адрес центра еврейской общины он узнал заранее найдя нужный дом смело постучал в дверь кто там строго спросили изнутри посетитель ответил иван дернул ручку двери и шагнул в неизвестность он ничего не знал об израиле кроме того что неведомая страна увела его девчонку ему представлялось что там живут джины злобные султаны и верблюды, как в сказках «Тысячи одной ночи». Он ожидал увидеть джина и в кабинете центра. Но вместо свирепого и фрита сидела женщина в очках. Ваня решил не расслабляться. Возможно, она и есть джин. «Я хочу узнать, как уехать в Израиль на ПМЖ», выпалил он с порога. «Очень интересно», сказала женщина. «А позвольте вас спросить, вы еврей?» «Нет», ответил Ваня. «Моя фамилия Иванов». «Очень интересно. Но тогда позвольте спросить, зачем вам в Израиль?» И Ваня рассказал свою историю. «Страна джинов и верблюдов», — сказал он, — «украла его возлюбленную. И если гора не идет к пацану, то пацан сам раздвигает горы вручную». «Вы понимаете?» «Понимаю», — сказала женщина. Она взяла с полки брошюру и написала на ней адрес. «Это», — сказала она, — «курсы изучения Торы». «Если хотите в Израиль...» Вам придется посещать их дважды в неделю. А это, — она помахала самой брошюрой, — очень важная книга. Ее нужно будет изучить перед первым посещением курсов и потом читать каждый вечер. Книга называлась «Краткое содержание недельных глав Торы». И еще, — добавила женщина, когда Ваня собрался выходить, — советую вам купить кипу и надевать ее, когда пойдете на курсы. «Это поможет мне уехать?» — спросил Иван. «Возможно», – неопределенно ответила женщина. «Самая дешевая экипа в магазине при еврейском центре стоила 450 рублей. Для того, чтобы встретиться с любимой, Ване было не жалко любых денег». Вечером он примерял кипу перед зеркалом. За окном шел косой октябрьский дождь, орали пьяными голосами люди. «Что это ты делаешь?» – спросила мама. «Купил шапку на зиму», – соврал тот. «Короткая». Мама покачала головой. «Уши отморозишь». Книжка «Краткое содержание недельных глав Торы» тоже пошла тяжело. Ваня продирался сквозь толкование и вскоре заснул прямо за столом. Ему снилась пустыня Негев. Бородатые работорговцы увозили от него Иру. Ваня был полуголым и мускулистым, как Рэмбо. Ветер болтал красную Рембовскую повязку на его голове. Он готовился устроить кровавый замес. Однажды, ноябрьским днем, Ивана обступили дружки. «Где ты пропадаешь?» «Записался на бокс», — соврал он. К тому времени он уже одолел две главы из краткого содержания и полтора месяца ходил на курсы. Курсы шли в обычной средней школе. Их вел седобородый старичок. Ваня всеми силами стремился постичь древнюю мудрость. Но голос старичка был таким тихим, таким убаюкивающим, что уже вскоре Ивана валил колдовской сон. «Куда ты все время ездишь?» — беспокоилась мама. «Днем...» Ваня работал водителем на товарной базе. На курсы нужно было мотаться в областной центр, 200 километров в одну сторону и 200 обратно. Он так уставал, что иногда, валяясь в кровать, забывал снять кипу. Мама сидела возле кровати, внимательно разглядывала сына и читала над ним православные молитвослов. Она подозревала, что в его душе что-то происходит. К Новому году Ваня отказался есть вместе с домочадцами. «Понимаете?» Он почесал голову и попытался объясниться. «Короче, творец завещал нам». Он сказал... И тут на ум удачно пришли строки из Левита. «Вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокие разрезы, который жует жвачку, того ешьте. А верблюда, тушканчика и свиню, короче, походу, нельзя». «Верблюда?» — изумился отец а мать перекрестилась. «А сосиску?» спросил батя, отложив газету «Вечерний гудок», где разгадывал кроссворды. «А винегрет? А пельмени?» «Не знаю я, чего пристали?» рассердился Ваня и, хлопнув дверью, закрылся в своей комнате. Заглянув к нему позже, мама увидела, что он сидит над кратким содержанием недельных глав Торы. Мама трижды перепрыгнула через плечо и для убедительности перекрестила еще и книгу ваня засыпал а потому ничего не заметил со стены на маму строго посмотрел плакат с вандамом вскоре ваня купил отдельную посуду нельзя сказал он готовить мясное и молочное в одной таре это еще почему возмутилась мама и кажется впервые за много лет повысила на него голос вот тебе борщ вот тебе сметана а эту дурь из головы выкинь ну мама взмолился иван делай как сказано сын Поддержал маму отец, который отгадывал кроссворд. «Кстати, если ты такой умный, то не знаешь, как будет обезьяна с ярко окрашенными седалищными мозолями?» «Шесть букв». «Павиан», — буркнул Ваня, и с великими внутренними стенаниями взялся за борщ. Кинул сметану в тарелку, где плавал кусок говяжьего мяса. Извинился перед Всевышним. Робко съел одну ложку. Очень вкусно. Чувствуя, что Израиль удаляется от него все дальше, Доел до конца. Но хуже всего было в шаббат. Старичок на курсах сказал, что в святой день субботы воспрещается делать многое, почти все. В том числе включать телевизор и свет. Ибо это мелоха. Грех. Зажигание огня. Уловки были повсюду. В свой первый шаббат Ваня открыл холодильник, и свет внутри включился автоматически. Он грустно подумал, что день уже с утра летит ко всем чертям. Пап! крикнул он. Ты не мог бы отвинтить лампочку в холодильнике? Отец крякнул и внимательно посмотрел на него. У тебя нет температуры, сынок. Мудрецы определили, сказал Ваня и покраснел, что зажигание лампы равно зажиганию огня. И хотя она не горит как огонь, а только вольфрамовая нить в лампе нагревается при прохождении тока. Решено было, что это тоже грех. Отец подумал, потом сходил за отверткой и полез в холодильник. Давай договоримся так, сын. Матери об этом знать не обязательно, да? Побережем ее. Прикуривать от огня в шаббат тоже было запрещено. Ивану, который завязал со спортом и от стресса стал тайком покуривать сигаретки, нужно было идти на улицу и просить огонька у прохожих. Если те протягивали зажигалку, он просил. «Пожалуйста, можете поджечь сами?» Прохожие начинали подозревать неладное. «Ты парень какой-то странный. С тобой все в порядке?» Вслед ему смотрели с недоумением. Наконец курсы закончились, и случилось самое страшное. «Мужчинам-евреям?» — сказал старичок и внимательно поглядел на Ваню Иванова. «Я бы посоветовал пройти священный обряд Бритмила». Иван был единственным мужчиной на курсах. Уже по тону старичка он понял, что дело неладно. «Как это?» — спросил он. И старичок растекся обольстительной джинской улыбкой. «Обрезание!» По телу Ивана прошла холодная дрожь, уши запылали. «Как обрезание? В смысле, отрезать все?» «Зачем все? Придет опытный Моэль экстракласса и отрежет только ненужное, крайнюю плоть». Ваня понял, что его загнали в западню. «Это поможет мне уехать в Израиль?» «Возможно», — неопределенно ответил старик. «Договорились делать древний обряд через две недели». Ивану показалась слишком высокая цена, названная стариком, тем более, что опытный Моэль экстра-класса был его родственником. Ваня подумал, что родственник мог бы и снизить цену. Старик попытался успокоить его, сказав, что деньги на процедуру с лихвой отбиваются подарками и подношениями друзей. Последнее, что хотел делать Иван, это приглашать друзей на свое обрезание. Всю неделю Ване снились бородатые янычары, колесницы фараонов и его собственная писька. Она улетала от него, подобно тому, как стаи уток летят на юг. Ваня перестал есть. Потом приехала Ира. Сообщить маме, что она беременна и вышла замуж за гражданина Израиля. Срок беременности уже был большой. Ира ходила медленно и при ходьбе охала. Дворовые просили рассказать про неведомую страну. И тогда Ира тяжело усаживалась на скамейку, поглаживая живот, и заводила медовую речь. В этой стране сок от течет по земле. В этой стране просыпаешься и видишь синее небо без туч. Ваня смотрел на Иру издалека. Он прятался, не решался подойти к ней. Но чем дольше глядел он на недавнюю любовь свою из засады, тем легче ему становилось, будто какой-то пузырь с нарывом лопнул. И стало хорошо, легко-легко. Вечером он вернулся домой. Сварил свиную сосиску, пожарил яичницу и запил все стаканом молока. «Сыночка?» — радостно встрепенулась мама. «А разве можно есть вместе мясное и молочное?» «Можно», — ответил Ваня с набитым ртом. Мама с благодарностью посмотрела на православный календарь на стене. Она молилась о блудном сыне каждый день. И, кажется, теперь все сработало. Папа оторвался от газеты. «Сынок», — позвал он, — «а знаешь, как будет советский ледокол?» Шесть букв. «Красин», — подсказал Ваня. На Бритмилу он не поехал.